Фаина Раневская. Мудрые остроты Раневской. Предисловие. Фаина Георгиевна Раневская не была ни клоунессой, ни юмористкой, ни исполнительницей пародий. Мало того, не считала себя и комедийной актрисой тоже. Мечтала играть в пьесах Чехова, Островского, мечтала в Вишнёвом саде, даже фамилию взяла соответствующую место собственной. Фельдман а о публике была известна роль злой мачехи из Золушки и супруги Мули, которую нельзя нервировать. У Раневской немало замечательных ролей в кино, чаще комедийных. За эти роли народ ее обожал, а она сама фильм Подкидыш незабвенным Мулей ненавидела. Мули звали супруга сверхактивной дамочки по имени Лёля из фильма, но такова сила искусства, что из-за фразы "Муля, не нервируй меня" имя прочно прилипло даже не к героине Раневской, а к ней самой. Разве можно не любить жующую, поющую курящую одновременно топершу из фильма Александр Пархоменко? А у которую боялся сам король в Золушке, потому что у нее связи? Маргариту Львовну известны с ее фразой о красоте, которая страшная сила, ставшая афоризмом. Мать-невеста из кинофильма «Свадьба». Сами фильмы, например, Александр Пархоменко забывались, оставалась только память обыгравшей в них Раневской. Нередко это же происходило и в спектаклях. Широко известны истории со штормом, на которых ходили ради сцены с участием Раневской. Из всего спектакля зрители помнили только допрос ЧК спекулянтки Маньки с ее... шугрите. Каждая роль, которую в театре и кино сыграла Фаина Раневская, по-своему хороша, незабываема, как сама актриса. Она немало играла, но сколько же не сыграла. Безумно талантливая, жаждавшая работать фантазерка, месяцами просиживала без дела, ожидая предложений, которых все не было и не было. Ради нее одной можно было бы создать театр, в котором аншлаг был бы обеспечен на многие годы, но она даже не была примой, уступая первенство в театре Моссовета, например, Вере Морецкой и Любови Орловой. А когда нашелся свой режиссер, Сергей Юрский, который понял, оценил, нашел верный подход – поставил пьесу под Раневскую, сил осталось уже совсем мало, так мало, что и насладиться своей филицатой «Правда, хорошо, а счастье лучше» не успела. Раневская уступала, если просили, отдавала немногочисленные роли другим, хотя репетировали спектакль странные миссис Сэвидж», даже о втором составе речи не шло. Но главреж Завадский попросил отдать роль миссис Сэвидж смертельно больной Любови Орловой, а потом такой же Вере Морецкой, и Раневская от выстраданной роли отказалась в их пользу. Конечно, была Люси Купер в спектакле «Дальше тишина», где Раневская с Ростиславом Плятом играли столь проникновенно, что из зала в слезах выходили даже мужчины. Но сколько ролей не состоялось? Не потому, что не хотела или не сумела, потому что не дали. Ей Раневской, которую обожала публика, на спектакле даже с небольшими сценами, с которой... Зрители скроскупали билеты без остатка, попросту не давали ролей. Не просто нерастраченный талант, но преступно неиспользованный. Почему? Раневская была крайне неудобной актрисы партнершей на сцене, а иногда и человеком в жизни. Открыто говорила то, что думала, не считалась авторитетами, не боялась поплатиться за свои слова, убеждения и дружбу с опальными людьми. От партнеров на сцене требовал не играть, а жить ролью, не принимала игры в полсилы, репетировала до упаду, даже если ее собственный рисунок роли уже был хорош, а у партнеров что-то не получалось. И требовала, требовала, требовала. Нет ни не наград, благ или привилегий. Требовала работы с полной отдачей, боролась с профанацией на сцене и в жизни, с чинушеством, лицемерием и пустой болтовней. Чиновники попросту не знали, что делать с талантом Раневской. Даже одну из государственных премий СССР она получила за роль в кино, которая ни ей самой, ни зрителям не запомнилась. «Фрау Вурст» в фильме «У них есть родина» 1950 года. Многие ли видели этот фильм и помнят, кто такая «Фрау Вурст»? Но не награждать же за роль мачехи из «Золушки» или за топершую из Александра Пархоменко или спекулянтки Марго, наладившей химчистку на дому. По мнению чиновников, это попросту дискредитировало бы понятие премии Из-за театральной работы Раневская получила государственные премии в 1949 и 1951 годах, при том, что главная сыграла позже «Миссис Сэвидж» в «Странный миссис Сэвидж» 1966 года, Люси Купер в «Дальше тишина» 1968 года, в «Правда хорошо, а счастье лучше» 1980 Почему ее не наградили за эти роли, когда вся Москва и не только Москва плакала на спектакле "Дальше тишина", а количество междугородных звонков престарелым родителям после каждого спектакля увеличивалось вдвое. Сама Раневская о себе говорила, что она неду, не доигравшая, недоценённая, не имея в виду награды или премии, а то, что настоящих ролей было так мало, не дожившая Раневская прожила долгую жизнь, театральную в том числе, и все же сделала в десятки раз меньше, чем могла бы сделать только потому, что была неудобной. Еще одна ипостась Раневской — ее острословие. Острый язычок Фаины Георгиевны сделал ее популярной не меньше, чем счастливые театральные и кинорули. Ее остроумные ответы, замечания, комментарии разлетались по Москве и всему Советскому Союзу мгновенно, словно телеграммы молнии немедленно становились фолклором, часто без упоминания автора. Многое выловлено и все же возвращено авторству Роневской немало осталось без подписи. Если бы она жила в период перестройки в лихие 90-е, наверняка потребовалось бы несколько томов, чтобы собрать все ее меткие выражения. но и те из далекой уже середины прошлого века весьма актуальны сейчас. Проникнитесь немного язвительной мудростью великой актрисы, соотнесите прочитанное с нынешним временем, и вы поймете, что человечество мало изменилось за последние полсотни лет, в общем-то, как и за последние тысячелетия. А значит, Раневская с ее остроумием будет актуальна и востребована всегда. Особенно в России.